Глава 56. Хоть Симон и решил поиграть в мучника он против того, чтобы я шла домой. А я не хочу оставаться. Боюсь, что убийца нападёт на аббатство, желая добраться до меня. За два часа до рассвета я отпираю кухню ключом, который ношу в кармане рядом с камнем пустоты и лунным камнем, отданными Афиной. Когда я запираю замок вновь, в дверях мастерской появляется Реми. Его тёмные и жёсткие волосы торчат в разные стороны, словно он часто дёргал их руками. Несколько секунд он пристально смотрит на меня, словно сомневается, что я настоящая. А затем, не говоря ни слова, пересекает кухню и сжимает меня в объятиях. Это удивляет меня так же сильно, как осознание, насколько я в этом нуждалась. «Прости», — говорит он, не отрывая лица от моих волос. Слез нет но по опухшим глазам можно не сомневаться, что он плакал. «Я сорвался. Сказал не то, что думаю, Кэт. Прости». «Я обнимаю его в ответ, своего большого, глупого, почти что брата, рядом с которым, несмотря ни на что, всегда буду чувствовать себя в безопасности и дома. Ты имел полное право считать, что виновата я. Бормочу я ему в грудь». Если убийца решил навредить святилищу из-за меня, в каком-то смысле так и есть. Рэми отстраняется и обхватывает моё лицо мозолистыми руками, чтобы наши взгляды встретились. Из-за налитых кровью вен его глаза кажутся ярко-зелёными. «Я никому не говорил», — уверяет он. «И не скажу. Никогда. Никто не должен об этом знать. Даже магистр Томас». Он хочет защитить меня, как я пыталась защитить архитектора и Симона, даже не зная о моей невиновности. «Но я не виновата, реми говорю я. Скорее всего, кто-то либо повредил балки, либо ослабил гвозди. «Зачем кому-то это делать?» Он хмурится и опускает руки мне на плечи. «Откуда ты знаешь?» Симон всегда держал детали убийств в секрете. Так что стоит поискать другой способ рассказать об этом. «Ты нашёл что-нибудь странное? Повреждённые балки или ослабленные крепежи?» Рэми моргает. «Мне даже в голову не пришло проверить. Может, нам удастся найти какие-нибудь доказательства сегодня?» Он качает головой. «Не получится. Все обломки собрали и сожгли. Ты же понимаешь...» Альтум тут же потребовал очистить святилище от всего проклятого. То же самое произошло несколько лет назад, когда рухнули строительные леса. Это лишило нас множества материалов, которые мы могли бы использовать снова, но магистр знал, что никто не позволит. Правда, я не ожидала, что всё приберут так быстро. «Уже?» — спрашиваю я. «За один день?» Полгорода пришло на помощь. Рэми отпускает мои плечи и берёт руки, потирая их тыльную сторону грубыми большими пальцами. Но это не имеет значения. Я никогда и никому не позволю думать, что в этом есть твоя вина. Просто пообещай, что не сбежишь и не присоединишься к сёстрам Света. Я... я замолкаю, чтобы получше подобрать слова. «Ты знал, где я была?» Мама сказала. «Ты прислала записку, что побудешь в монастыре несколько дней». Он переворачивает мои ладони и смотрит на них. «И вела себя так, словно ты уже не вернёшься». Видимо, Грегор всё же написал ей. «Интересно, вправду надеялся, что я останусь в квартале навсегда?» «Мне просто хотелось побыть наедине со своими мыслями». Глаза Реми расширяются, Когда он замечает красно-коричневые пятна на рукавах и тунике. Это твоя кровь. Я порываюсь рассказать, как порезалось о стекло, хотя и не собираюсь упоминать при каких обстоятельствах. Но затем вспоминаю, что ладонь зажила. И на теле нет ни единой большой раны, которой можно было бы всё объяснить. Да, со дня обвала. Не помню, чтобы видел на тебе столько крови. Реми хмурится, глядя на белый шрам от раны, из-за которой и появилась большая часть пятен на одежде, словно знает, что он появился недавно. Мне остаётся лишь пожать плечами. Я приняла ванну, но хотелось бы переодеться. Да-да, конечно. Выпустив одну руку и держа меня за вторую, Рэми ведёт меня к передней части дома. «Ты спала?» — спрашивает он. «Хочешь отдохнуть сегодня?» «Может, несколько часов». Его доброта и забота непривычны, но, полагаю, он действительно напугался, что я больше никогда не появлюсь дома. «Ты знаешь что-нибудь о магистре?» — спрашиваю я, когда мы поднимаемся по лестнице. «С ним всё в порядке?» Продолжая держать за руку, реми ведёт меня наверх. «Я вчера подкупил одного из стражников, чтобы тот рассказал о нём». Магистр Томас в добром здравии, но почти не отвечает на вопросы. «Мы останавливаемся возле моей комнаты. Рэми всё ещё запрещено переступать её порог. Ты всё ещё считаешь, что архитектор мог убить тех женщин?» Мой голос звучит более осуждающе, чем хотелось бы. «Я не знаю, Кэт». Смотря на наши соединённые руки, бормочет он. «И не понимаю, почему он не говорит...» где был той ночью, но... «Но что, реми Он прикусывает губу. «Мать Агнес убили, чтобы причинить тебе боль. И если ты права насчёт обвала, он произошёл в том месте, за которое отвечала ты. А я не сомневаюсь, что магистр никогда бы не причинил тебе боль». реми фыркает. «Да он заботится о тебе больше, чем обо мне». «Неправда», — возражаю я. Магистр Томас знает, что однажды ему придётся передать святилище кому-то и выбрал тебя, поэтому и старается воспитать тебя как можно более достойным человеком, на его взгляд. реми поднимает глаза. Ты же знаешь, что он говорил это о тебе. Перед арестом. Ты не заслужил. Пока нет. Мой загривок теплеет от смущения. Ты уверен, что он говорил не о святилище? Кэт, я хочу сказать тебе кое-что важное. Сказать... Рэми раздражённо вздыхает. Я был глупцом, понимаешь? Клянусь, я больше никогда не пойду на дорогу удовольствий. Никогда не стану называть тебя котёнком. Просто он замолкает и делает глубокий вдох. Обещай, что останешься. Здесь. Со мной. Навсегда. Ох... Проходит несколько секунд, прежде чем мне удается что-то сказать. реми ласково начинаю я, и он морщится. «Все дело в Симоне?» — выплевывает он. «Ты знаешь, что его ищет градоначальник, да?» Ходят слухи, что это он убил тех женщин. «Не все так думают». «Тогда почему он сбежал?» — допытывается реми «Или ему есть что скрывать?» «Я не знаю, Рэми!» — восклицаю я. «Возможно, из-за того, как обращались с магистром после ареста». Рэми фыркает. «Даже если Симон невиновен, он не простит тебя за то, что ты не рассказала про молоток магистра. Хоть я и понимаю, почему. И на самом деле восхищаюсь тобой. Симон тут ни при чём. Нежелание Симона продолжать отношения со мной — всё ещё бередит душу, и я тру виски, чтобы сдержать слёзы. Просто сейчас всё так сложно. Магистр ещё в тюрьме, убийца на свободе, и столько всего предстоит сделать в святилище. В его глазах загорается надежда. То есть ты не говоришь «нет»? Несколько минут я старательно представляю, какой была бы моя жизнь, и образ не такой уж ужасный. Всего месяц назад Он показался бы мне идеальным. До Пиретты, Симона и магии. Вот только я уже не та, что месяц назад. Я больше не знаю, где моё место. Но реми очень дорог мне, и я не хочу его ранить. То есть, я говорю, не знаю. Наконец, выдыхаю я. реми тяжело вздыхает. «Хорошо», — хрипло говорит он. «Мне нужно быть в святилище к рассвету». Если... если у тебя есть силы, я надеюсь, ты придёшь. Мне не хватает тебя. И дело не только в твоей помощи. Приду. Мой ответ воодушевляет его сильнее, чем хотелось бы. Он придерживает второй рукой мою щёку и слегка наклоняется вперёд. «Я выполню свои обещания», — шепчет он. «И стану достойным тебя. Вот увидишь» мне хочется ответить, что дело не только в нём, что мои сомнения вызваны нераздражающими прозвищами и поддразниваниями, и даже не его походами на дорогу удовольствий. но я даже не успеваю открыть рот как его губы запечатывают мои. отчасти мне хочется окунуться в успокоение и прощение которое он предлагает, но даже этого не стоит себе позволять. реми разрывает поцелуй раньше чем я успеваю отреагировать, а затем уходит, скрываясь во мраке лестницы.